Глава 64. Отчаянная. Мама, прошептал он, хватая воздух. Мама, не могу. Я подскочила, расплескав чай прямо себе на колени. Тише, тише, все хорошо. Дыши глубже. Шептала я, стараясь успокоить малыша. Но дыхание стало прерывистым. Грудь будто сжата невидимыми руками. Губы синеватые. Пальцы холодные. «Нет!» – вырвалось у меня. «Нет, нет, нет! Жизнь! Ты меня накалывала по-всякому, но не так!» Я долго сомневалась, стоит ли сейчас давать последний вдох или нет. Потом решила, что даю, и влила в его губы зелье. Ему стало капельку легче, прямо совсем чуть-чуть, а я понимала, что что-то не так. Я бросилась к полкам, схватила тетрадку, листала, пока пальцы не нашли нужное. Если после раны в грудь начинается одышка, возможен внутренний отек. Дать легкий ветер, три капли в воду, не больше. Давать зелье, которое я не давала раньше, было страшно. Я не понимала, что лучше – рискнуть и дать, или не рисковать и ждать, теряя драгоценные минуты. Я отмерила капли дрожащими руками, поднесла к его губам. Он глотнул, задохнулся, закашлялся. «Прости, прости!» – шептала я, вытирая ему рот. «Я стараюсь!» Он дышал, но каждый вдох давался с боем Глаза полны страха, как у зверька в ловушке. «Не умирай!» – прошептала я, сжимая его руку. «Пожалуйста, не умирай!» «Доктор скоро вернется, он все исправит, он всегда все исправляет». Но внутри я знала, доктор далеко, а ночь длинная. Я смотрела на часы. Десять, одиннадцать, полночь. Мальчик все чаще замирал между вдохами. Сердце еле слышно, кожа ледяная. Я бегала по комнате, как пойманная птица, проверяла пульс меняла компрессы, на ходу придумывала молитвы, умоляя судьбу сжалиться над ребенком. Я села рядом, взяла его руку и закрыла глаза. «Давай!» – прошептала я, перепробовав все возможные средства. «Давай, держись!» Только слезы, горячие, беспомощные, катились по щекам. «Прости!» – шептала я, глядя на его бледное лицо. Прости, что я не такая, как должна быть. За окном выл ветер. В камине потрескивали угли, а в палате тишина, нарастающая, как прилив. Я сидела у кровати, держа его руку, и молилась ни богам, ни судьбе, ни даже смерти. Я молилась доктору. «Пожалуйста, вернись. Пожалуйста, успей». «Потому что, если он не вернется до утра...» «Этот мальчик не доживет до маминого возвращения, а я... я не смогу с этим жить». В отчаянии я сделала глубокий вдох и почувствовала запах роз и пепла. Недолго думая, я бросилась наверх в кабинет, открыла дверь и увидела смерть, сидящего в своем кресле. «А где доктор?» – спросил он. Странный вопрос. Словно смерть не знает, где он. «Он на родах». Прошептала я, глядя на часы, стрелки которых приближались к полуночи. Но. Но я надеюсь, он скоро придет. Прошу тебя, умоляю, не забирай мальчика. Правило, есть правило, произнес смерть, глядя на пустой столик. Такова договоренность. Я все понимаю, прошептала я, глядя на его красивую фигуру. Но если доктора нет, то. Как тогда? Тогда мне придется забрать его так. Заметил смерть. Договоренность есть договоренность. Нет, дернулась я. Я. Я сыграю вместо доктора.